Глава тринадцатая На следующий день, когда Джеймс спустился в гостиную, после того, как проснулся, он обнаружил, что мистера Иствуда дома нет. Прошло немало времени, прежде чем тот вернулся. При этом у мистера Иствуда был крайне возбуждённый вид. Лицо его раскраснелось, то ли от утренней прохлады, то ли от волнения. Глаза лихорадочно блестели. Он нервно потирал руки, и что-то постоянно бубнил себе под нос. «Итак», — сказал наконец мистер Иствуд, сняв свое пальто и повесив его на вешалку. «Сегодня ночью мы все узнаем». «Где вы были?» — не удержавшись, спросил Джеймс. «Ни за что не догадаетесь», — сказал мистер Иствуд. «Кстати, нужно подготовиться. Оденьтесь потеплей, потому что ночью будут заморозки» а я возьму свой большой фонарь. «Что вы надумали?» — сказал Джеймс. «Дело сделано, друг мой, и сегодня мы с вами узнаем то, что должны знать». Видя крайне возбужденное состояние мистера Иствуда, Джеймс не стал больше задавать ему вопросов, а лишь молча принялся ждать вечера. Когда пришло время... Мистер Иствуд и Джеймс, быстро одевшись и взяв с собой большой фонарь, вышли из дома. Было морозно, но тихо. Ни ветра, ни снега. Чувствовалось, как земля под ногами крепчает и становится твердой, как камень. «Да, с погодой нам не очень повезло», — сказал мистер Иствуд, кутаясь в свое шерстяное пальто. «Земля твердеет. Это плохо». Вскоре показалась окраина лесного массива, и в ней едва мелькающие слабые огоньки. «Идемте, нас уже ждут!» — воскликнул нетерпеливо мистер Иствуд, и они с Джеймсом тут же направились на свет призрачных огоньков. На кладбище было тихо и спокойно. Двое крепких, слегка охмелевших, от них за версту разило алкоголем, мужчин ждали мистера Иствуда и Джеймса, возле одной из семейных могил флетчеров. У каждого из них было по лопате, и было видно, что им не терпелось начать работу. Я заплатил им только часть, чтобы они пришли сюда с лопатами. Остальное пообещал после того, как выполнят всю работу. И то, как я вижу, надо было заплатить и того меньше, а то пришли уже под куражом. Наклонившись к Джеймсу, произнес мистер Иствуд. «Что вы хотели? Это же могильщики. Им без этого никак». «Да, но какие из них работники, если они...» «Не беспокойтесь», — вдруг произнес один из могильщиков. «Молодой человек прав. Нам без спирта в таких делах никак нельзя. Зато после этого любое дело спорится. А вы, я вижу, все-таки послушались моего совета». кто вы Удивлённо воскликнул мистер Иствуд и навёл свой фонарь на говорившего мужчину. В полумраке ночи перед ним высветилось знакомое лицо. «Это вы?» Тут же, отпрянув, гневно произнёс мистер Иствуд. Ему казалось, что они разговаривали с Джеймсом довольно тихо и не надеялись, что их могут услышать. Но ещё больше, он был поражён, увидев здесь этого неприятного для него человека. «Как он здесь оказался?» — произнёс Джеймс. «Не знаю. Видимо, сам чёрт сюда его принёс. И ведь избавиться от него невозможно», — весь побагровев сказал мистер Иствуд. «А вы ожидали, что на такое дело найдётся куча желающих? Да нас тут, чтобы вы знали. Один-два и обчёлся», — произнёс человек, усиленно копая яму. Хорошо ещё, что додумались делать это раньше. Днём позже и копать было бы сложней. А так, пока земля не совсем затвердела, от холода лишь покрылась коркой, дело пойдёт быстро. тфу у него ещё и слух острый. Всё, что не скажет, тут же услышит. Злобно сплюнул в сторону мистер Иствуд. А что вы удивляетесь? Здесь кладбище, а значит, всегда тихо. Едва ли кто посмеет беспокоить мертвых. Так что тот, кто здесь постоянно находится, я имею в виду нас, могильщиков, всегда чувствителен к внешним звукам». Через какое-то время мистер Иствуд и Джеймс увидели, как из глубокой черной ямы показался белый кроп. Мистер Иствуд и Джеймс замерли в ожидании. Послышались скрежещущие звуки по дереву, И вскоре могильщики вскрыли крышку. При свете фонаря мистера Иствуда все от удивления открыли рот, кроме одного из могильщиков. Но что я вам говорил, что и требовалось доказать? Мистер Иствуд весь побледнел. Его слегка качнуло, он схватился за грудь. «Что с вами? Вам плохо, мистер Иствуд?» произнес в беспокойстве Джеймс и тут же взял друга под руку. «Ничего, ничего, сейчас отпустит», произнес мистер Иствуд и потянулся рукой во внутренний карман своего пальто, после чего достал оттуда таблетку и положил себе под язык. «Все, сейчас пройдет», заверил Джеймса мистер Иствуд. Вскоре ему действительно стало лучше. «Этого не может быть», твердил, преодолевая сильное волнение мистер Иствуд. «Как такое возможно?» «Невероятно!» — произнес вдруг второй могильщик, молчавший все это время. «Впервые такое вижу, чтобы закопали пустой гроб». «Что же будете делать, мистер Иствуд?» — произнес первый могильщик, слова которого оказались правдой. «Послушайте», — продолжил он, — «это, конечно, не мое дело». «Но раз уж вы хотите узнать, откуда идут корни таких странных обстоятельств, то...» «Говорите же!» — не удержавшись, воскликнул Джеймс. Несмотря на алкогольное опьянение могильщика, его поведение и без того вызывало в нем крайнее отвращение. «Я бы начал с ваших достопочтенных родственников». Последнее слово могильщик произнес со злобной ухмылкой. «Возможно, они даже договорились с моргом? Я бы на вашем месте начал оттуда», — заключил он. «А при здесь морг?» Выпучив пьяные глаза на своего сотоварища по делу, произнес второй могильщик. «А то мало кто знает, что творится в нашем морге, если вообще кто-то знает», — произнес он в ответ. «Не понял». «Да тебе и не нужно понимать» тут порой такое делается что даже у меня повидавшего немало чего на этом свете от ужаса в жилах кровь стынет ну и дела покачав головой произнес могильщик глядишь может и оттуда веревочка завяжется сказал первый могильщик как в это время неожиданно в кустах что находились неподалеку от них послышался шорох все мужчины оглянулись в ту сторону И тут они увидели, как там промелькнул человек. «Мистер Иствуд, посветите сюда скорее!» Только и успел воскликнуть Джеймс в желании увидеть того, кто подглядывал за ними все это время. Но было слишком поздно. Только чья-то тень мелькнула перед глазами мужчин и тут же исчезла из вида. «Что происходит?» — произнес мистер Иствуд. «За нами кто-то следит?» Обратился он к Джеймсу. «Возможно», — ответил Джеймс. «И я бы очень хотел узнать, кто это». Вспомнив тот случай, когда за ним подглядывали в доме мистера Иствуда, напряженно произнес Джеймс. Оба могильщика переглянулись между собой. «Ну нет, так дело не пойдет. Мы в такие дела не ввязываемся», — произнес первый могильщик. «И я уже вообще жалею, что рассказал вам все это. А еще больше, что принял во всем это участие. Не приведи, Господь, еще и порешат из-за такого дела. От ваших проклятых родственничков можно ожидать что угодно, особенно от одного из них. Думаю, вы знаете, о ком я говорю, мистер Иствуд?» — сказал первый могильщик, жестко уставившись на мистера Иствуда. Но тот ничего не ответил, а лишь опустив глаза, тяжело покачал головой. «О ком он говорит?» — спросил Джеймс. Мистер Иствуд по-прежнему молчал.